Глава 18. Разные события. Следующие 8 дней пирога всё так же продолжало спускаться по течению. Ничего примечательного за эти дни не произошло.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 Дело в том, что маленькому отряду приходилось возобновлять запасы продовольствия. В этих диких местах нельзя было рассчитывать ни на фрукты, ни на маниоко, ни на сорго, ни на кукурузу, которые составляют главную пищу туземцев. Всё это росло здесь, но в диком виде и было непригодно для еды. Диксан вынужден был охотиться, хотя звуки выстрелов могли привлечь чё-нибудь нежелательное внимание.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 довольно вкусных чёрных узаков, мандесов с крупной головой и жёсткой щитиной вместо зубов. Маленьких догала, любящих проточную воду и принадлежащих к породе сельдей. Они напоминают уклей, которые ловятся в Темзе. 9 июля днём мужество дикосенда подверглось новому испытанию. Он был один на берегу и подкрадывался к каме, рога которой виднелись над зарослями кустарника. Как только он выстрелил, В 30 шагах от него выскочил другой, и очень страшный охотник, который несомненно явился за своей добычей и, видимо, не собирался её уступать. Это был огромный лев из той породы, которую туземцы называют карамо. Они совсем не похожи на так называемых ниасских львов, лишённых гривы. Он достигал в плечах высоты не менее 5 футов. Великолепное животное.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 Дикосанду пришёл бы конец. Так протекли долгие 2 минуты. Лев смотрел на Дикосанда, Адександ Дик смотрел на льва, даже не моргая. Наконец, лев мощным движением схватил в пасть ещё живую трепещущую каму, поднял её, как собака поднимает зайца, и хлеща по кустам жёстким хвостом, исчез в густой чаще леса. Дик стоял неподвижно ещё несколько секунд.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 Диксанд не мог сомневаться, что именно здесь находится страна людоедов. Раза 3-4 ему попадались на лесных полянах в ещё не остывшей золе погасшего костра обгоревшие кости человеческого скелета, остатки ужасного пиршества. Раковой случай мог привести этих людоедов в верхнего казонда на берегу реки как раз в то время, когда Диксанд там охотился. Поэтому он высаживался на сушу только в случаях крайней необходимости. И всякий раз брал Сгеркулеса слово, что при малейшей тревоге, тот, не дожидаясь его возвращения, немедленно отчалит от берега. Геркулес давал требуемые обещания, но всё время, что Александр находился на берегу, ему стоило больших усилий скрывать свою отчаянную тревогу от миссис Уэлден. Вечером 10 июля им пришлось удвоить осторожность. На правом берегу реки показался ряд свайных построек.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 Если бы оказалось, как это часто бывает, что дикари протянули сети между сваями, то попытка Пероги проложить себе путь могла поднять общую тревогу. Диксан стоял на носу и понизив голос до шёпота, подавал команду лавируй так, чтобы лодка не наткнулась на эти истонченные червями столбы. Ночь была светлая. Видно было достаточно хорошо, чтобы управлять Перогой, но и достаточно хорошо для того, чтобы могли увидеть их самих.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 Один из них указал другому на спускающуюся по течению кучу травы, грозившую порвать сети из лиан, которые они как раз ставили. Тот, что жоба, начали поспешно вытаскивать сети из воды и громкими криками призывали на помощь соплеменников. Пять или шесть других дикорей соскользнули вниз по сваям и устроились на связывавших их поперечных балках, издавая совершенно невообразимые вопли. Зато в пироге царила полная тишина, если не считать приказаний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 Но Диксанд и его товарищи находились уже вне пределов досягаемости. Река, превратившаяся в стремительный поток, мчала их вперёд, и через несколько секунд Свайная деревня скрылась из виду. "Держать к левому берегу", скомандовал на всякий случай Диксанд. "Подводных камней больше нет. Есть, держать к левому берегу", повторил Геркулес, налегая на рулевое весло. Диксанд перешёл на кормо. И обернувшись назад, стал пристально вглядываться в освещённую луной поверхность воды. Однако ничего подозрительного он не заметил. Ни одна лодка не преследовала их. Вероятнее всего, у дикарей не было пирок. И когда настал день, ни один дикарь не показался ни на берегу, ни на реке. Однако из осторожности Александр продолжал всё время вести пирогу вдоль левого берега. В течение следующих 4 дней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 Ночную тишину нарушали только лягушачьи концерты, которые Камерон сравнивает с шумами, которые производят канапатчики, когда они канапатят, сверлильщики, когда они сверлят, и клипальщики, когда они клипают на судостроительной верфи. Плоско выжженная солнцем равнина без единого деревца тянулась по обоим берегам реки вплоть до отдалённых холмов, замыкавших горизонт на востоке и западе. На этой равнине рос только молочайник. Но не та его разновидности, из которой добывается мучнистая масса, касава, а молочайник, дающий лишь негодное в пищу масло. Необходимо было однако добывать какое-то продовольствие. Диксанд не знал, что делать. Но тут Геркулес напомнил ему, что туземцы нередко употребляют в пищу молодые побеги папоротника и мягкость содержащуюся в стеблях папируса. Он сам не раз утолял таким образом свой голод. Когда пробирался по лесам в след за Китандой и миссис Уэлдон, к счастью, папоротник и папирус в изобилии росли по берегам реки, и сладкая сердцевина папируса понравилась всем, а маленькому Джаку в особенности. Это кушанье не отличалось особо питательными свойствами. Однако на следующий день с помощью Кузана Бенедикта ему удалось исправить положение. Со времени открытия шестинога Бенедикта, которое должно было обессмертить его имя, Энтомолог снова обрёл бодрость и хорошее расположение духа. Спрятав насекомое в надёжное место, то есть в тулью своей шляпы, кузен Бенедикт пользовался каждой стоянкой у берега, чтобы продолжать свои исследования. И в этот день, шаря в высокой траве, он спугнул какую-то птичку, заинтересовавшую его своим оперением. Диксанд хотел было стрелять, но кузен Бенедикт закричал: "Не стреляйте, Дик, не стреляйте!" Всё равно одной этой птички не хватит на пять человек. Но зато хватит Джаку, возразил Диксанд, вторично прицеливаясь в птичку, которая не спешила взлететь. Нет, нет, воскликнул кузен Бенедикт. Не стреляйте. Это медоуказчик. Он покажет нам место, где много мёду. Диксанд опустил ружьё, прикинув, что несколько фунтов мёда ценнее, чем одна птичка, и вместе с кузеном Бенедиктом пошёл за медоуказчиком. который то взлетает, то опускаясь на землю, словно приглашал охотников следовать за собой. Им не пришлось далеко ходить. Через 2-3 минуты они увидели среди зарослей молочая старый дуплистый пень, вокруг которого громко жужжали пчёлы. Кузену Бенедикту не хотелось лежать этих перепончатокрылых, плодов их труда, как он выразился. Но Диг держался на этот счёт другого мнения. Он выкурил пчёл из улья с помощью сухой травы. И набрал изрядное количество мёда. Затем, предоставив птичке медоуказчику поживиться пчелиными сотами, составлявшими её долю добычи, он вместе с кузеном Бенедиктом вернулся к пироге. Мёд встретили с восторгом. Но в конце концов его было не так уж много, и все уже жестоко страдали от голода. Когда 12 июля причалили в к берегу, они увидели, что земля как ковром покрыта сорнячей. Здесь было много миллиардов этих насекомых, которые в два, а местами даже в три слоя покрывали траву и кусты. Кузен Бенедикт немедленно сообщил, что туземцы нередко употребляют этих примокрылых в пищу. Это было совершенно верно, и путешественники тотчас бросились собирать эту манну небесную. Её было так много, что хватило бы нагрузить 10 таких лодок. И поджаренная на слабом огне саранча представляла собой кушанье, которое пришлось бы по вкусу и менее голодным людям.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 Диксенд уже начинал сильно беспокоиться. Как вдруг утром 14 июля направление реки внезапно изменилось. Маленький Джек сидел на носу лодки и глядел сквозь тровиной навес, когда на горизонте показалась широкая гладь воды. "Море!" закричал он. При этих словах Диксенд вздрогнул и подошёл к Джеку. "Море?" повторил он. "Нет ещё, но по крайней мере большая река, которая течёт на запад."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 15, 16, 17 и 18 июля пирога плыла по серебристой поверхности широкой реки. Её берега были уже не так бесплодны, но Диксент продолжал соблюдать осторожность, и по-прежнему вниз по течению плыла не лодка, а небольшой плавучий островок. Ещё несколько дней, и несомненно настанет конец с бедствием пассажиров Пелегрима. За это время каждый из них проявил немало самоотверженности. И если Диксон не признавал, что его доля была здесь самой большой, то это признавали его друзья. И можно было не сомневаться, что миссис Уэлдон позаботится о нём. Но ночью 18 июля произошло событие, которое чуть не стоило всем им жизни. Около 3 часов пополуночи в далеке на западе послышался какой-то приглушённый расстоянием шум. Дик, очень встревоженный, решил узнать, что производит этот шум. Пока миссис Велден, Джек и Кузан Бенедикт спали под навесом, он вызвал Геркулеса на лодке и попросил его хорошенько прислушаться. Ночь была тиха. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения. "Это шум моря", сказал Геркулес, и глаза его засверкали от радости. "Нет", возразил Диксант, покачав головой. "Что же это?", спросил Геркулес. "Дождёмся утра". А пока будем настороже. После этого Геркулес вернулся на корму к своему веслу. Диксанд остался на носу лодки. Он напряжённо прислушивался. Шум всё нарастал. Вскоре он превратился в отдалённый рёв. День наступил сразу, почти без зари. На расстоянии полумили вниз по течению над рекой в воздухе висело нечто вроде облака. Но то был не туман. Это сразу стало ясно, когда при первых же лучах солнца в облаке с одного берега на другой перекинулась великолепная радуга. К берегу! во весь голос крикнул Диксант, так что голос его разбудил миссис Уэлдон. Впереди водопад. Это облако водяные брызги. К берегу, Геркулес! Диксант не ошибался. Русло реки ниже по течению внезапно обрывалось отвесной стеной высотой в 100 футов, и река низвергалась с неё стремительным, величественным водопадом. ещё полмили, и пирога была бы увлечена в пропасть. Глава 19. СВ. Геркулес мощным ударом весла направил лодку к левому берегу.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 Пирога уже подходила к левому берегу. По мере того, как она приближалась к земле, Динга проявлял всё больше странных признаков нетерпения и горя. Диксанд заметил это. Он был всегда настороже, ведь опасности грозили со всех сторон, и спросил себя, не скрываются ли в чаще высокого папируса на берегу дикари или хищные звери. Но вскоре он понял, что Динга охвачен вовсе не яростью. Смотрите, Динга как будто плачет, воскликнул маленький Джек, обвивая ручонками шею пса. Но Динга вырвался из объятий мальчика, прыгнул в воду, когда пирога была ещё в 20 футах от берега, выбрался из него и скрылся в высокой траве. Ни миссис Уэлдон, ни Дик Сэнд, ни Геркулес не знали, что и подумать. Через несколько секунд пирога мягко врезалась носом в зелёную толщу прибрежных растений.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 И Геркулес с топором в руках двинулись вперёд. Не прошли они и десяти шагов, как натолкнулись на динга. Собака, опустив нос к земле с отрывистым лаем, бежала по какому-то следу и негромко выла. Какое-то непонятное предчувствие привлекло её к берегу, а теперь другое предчувствие вело в глуп леса. Это было ясно всем. "Внимание", сказал Диксанд. "Миссис Уэлден, Джек, мистер Бенедикт, не отставайте, пожалуйста". Геркулес будь наготове. В этом мгновении Динга поднял голову и нетерпеливо запрыгал, словно приглашая следовать за ним. Через несколько секунд миссис Уэлдон и её спутники подошли к подножию старой смоковницы в самой гуще леса. Под смоковницей виднелась ветхая покосившаяся набаклачуга. Динга остановился перед ней и жалобно завыл. "Эй, кто здесь есть?" крикнул Диксанд.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 с которого была счищена кора. Там виднелись две большие красные буквы, уже почти стёршиеся, но всё ещё различимые. Динго упёрся правой лапой в дерево и как будто указывал на эти буквы путешественникам. S и V, воскликнул Диксанд. Две буквы, которые Динго узнаёт среди всех букв алфавита. Те самые буквы, какие выгравированы на его ошейнике. Он вдруг умолк и, нагнувшись, поднял лежавшую в углу небольшую, всю позеленевшую медную коробку. Когда он открыл коробку, из неё выпал клочок бумаги. Диксент прочёл следующее: Здесь, в 120 милях от берега океана, 3 декабря 1871 года смертельно ранен, ограблен моим проводником нигора Динга ко мне.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 и уж не забыл. Потом Динга ушёл на берег океана, где его и подобрал капитан Вальдыка, и наконец попал на Пелегрим, где он снова встретился с Негора. А прах путешественника тем временем иссевал в дебрях Центральной Африки, и все забыли о погибшем, кроме его верной собаки. Да, несомненно, события происходили именно так. Диксанд и Геркулес уже собрались было предать погребению останки несчастного Самуэля Вернона, Как вдруг Динго с неистовым лаем выбежал из хижины. Тут же вслед за этим снаружи донёсся ужасный крик. Очевидно, Динго на кого-то напал. Геркулес бросился за ним. Когда Дик Санд, миссис Уэлдон, Джек и Бенедикт тоже выбежали из хижины, они увидели, что он кинулся на какого-то человека, который катался по земле, отбиваясь от вцепившейся ему в горло собаки. Это был Нигора. Приближаясь к устью Конго, где он собирался сесть на отправляющийся в Америку пароход, португалец оставил свой эскорт и один пошёл к месту, где он убил доверившегося ему Вернона. У него были свои причины вернуться сюда. И все поняли какие, увидев в свежевырытой яме у подножия смоковницы несколько горстей французских золотых монет. Очевидно после убийства Сэмюэля Вернона, но до того, как он попал в руки португальцев. Нигора закопал в землю украденные деньги, чтобы когда-нибудь вернуться за ними. Но как раз в тот момент, когда он собрался воспользоваться плодами своего преступления, выследивший его дингов вцепился ему в горло. Захваченный в расплох, Нигоряй всё же сумел вытащить из-за пояса нож, и он с силой всадил его в грудь собаке, когда Геркулес подбежал к нему с возгласом: "Ах, гадина! Я тебя придушу!" Однако вмешательства Геркулеса не понадобилось. Португалец не подавал больше признаков жизни. Можно сказать, что судьба покарала преступника в том месте, где он совершил своё злодеяние. Наверный, пёс тоже получил смертельный удар. Он ползком добрался до того места в хижине, где был убит Самуэль Вернон, и там умер. Геркулес закопал глубоко в землю останки путешественника.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 Однако, если не оставалось никаких сомнений в том, что это Конго, то в записке, составленной Самуэлем Верноном, было указано, что у стерики находится на расстоянии 120 миль от этого места, и к несчастью, здесь река была непроходима. Никакая лодка не прошла бы через могучий водопад. Вероятно, это были водопады Нтама. Надо было пройти пешком по берегу милю или две, именовав водопад, построить плот и снова пуститься вниз по течению. А остаётся решить, сказал Диксанд. По какому берегу мы пойдём? По левому, где мы сейчас находимся, или по правому? И тот и другой не безопасны, миссис Уэлден. Приходится остерегаться туземцев. Но всё-таки, мне кажется, что на этом берегу риск больше, так как тут мы можем опасаться встречи со скортом Нигора. Переправимся на другой берег, сказала миссис Уэлден. Но можно ли там пройти? продолжал рассуждать вслух Диксанд. Дорога к устью Конго скорее лежит на левом берегу. Недаром Женегора шёл по нему. Но ну, неважно. Калибрация тут не приходится. Но прежде чем мы переправимся на правый берег все вместе, я один проверю, можно ли спуститься по реке ниже водопада. Это действительно было благоразумнее. Идексан сразу же начал приводить свой план в исполнение. Ширина реки в том месте, где стояла хижина французского исследователя, не превышала 400 футов.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 Анатом Биригу. Я не буду высаживаться, если замечу хоть какую-нибудь опасность. Возьми с собой ружьё. Хорошо, но, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. А может быть, нам всё-таки лучше не разлучаться, Дик? добавила миссис Уэлдон, как будто её томило предчувствие беды. Нет, миссис Уэлдон. Я должен поехать один, ответил Дик Санд. Это необходимо для общей безопасности. Я вернусь меньше, чем через час. Смотри в оба, Геркулес. С этими словами Дик отчалил и направил лодку к другому берегу. Миссис Уэлдон и Геркулес, притаившись среди зарослей папируса, не спускали с него глаз. Дик Сент скоро достиг середины реки. Течение здесь было не очень сильное, но всё-таки чувствовалось. Зато в 400 футах от этого места вода с диким рёвом низвергалась со скалы, и водяные брызги, подхваченные западным ветром, долетали до пироги, где сидел Дик Сент. Ио наша содрогнулся при мысли, что если бы они были менее внимательны прошлой ночью, пирога неминуемо попала бы в водопад, который выбросил бы на прибрежные камни лишь пять изуродованных трупов. Но сейчас такой опасности не было. Пирога пересекала реку почти по прямой. Для этого достаточно было искусно править кормовым веслом. Через четверть часа Диг добрался до правого берега реки и уже готовился на него выпрыгнуть. Но в этом мгновении раздались громкие крики, и человек 10 дикарей бросились в грудь травы, которая ещё скрывала Перогу. Это были дикари-людоеды из свайной деревни. В продолжение 8 дней они крались следом за путешественниками по правому берегу реки. Когда лодка проплывала под сваями и с неё сорвал от травяной покров, они увидели, что на мнимом плавучем островке скрываются люди и пустились в погоню. Они были уверены, что добыча не уйдёт от них, так как водопад преграждал течение реки, и беглецам рано или поздно пришлось бы высадиться на берег. Диксанд понял, что для него нет спасения. Но он спрашивал себя, не может ли он, пожертвовав своей жизнью, спасти спутников. Не теряя самообладания, юноша стоял на носу пироги и, наведя на дикарей ружьё, не давал им подойти. Между тем, дикари уже успели содрать с пироги защитный навес, рассчитывая найти там ещё несколько жертв. Увидев, что в их руки попал лишь один человек, они яростно завыли. Пятнадцатилетний мальчик на десятерых. На тот один из туземцев поднялся, протянул руку к левому берегу и указал на миссис Уэлдон и её спутников, которые всё видели и не зная, что предпринять, вышли из-под прикрытия зарослей папируса.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 Скорее она уже была недалеко как в ста футах от левого берега. Бегите, крикнул Дик Сент миссис Уэлдон. Бегите! Ни миссис Уэлдон, ни Геркулес не пошевелились, словно у них отнялись ноги. Бежать? Зачем? Не пройдёт и часа, как их всё равно догонят, и они попадут в руки людоедов. Дик Сент понял это. И в эту минуту его осенила та мысль, о которой он просил небо. Он нашёл способ спасти тех, кого любил. спасти ценою собственной жизни. И он без колебаний сделал это. Господи, защити их, прошептал он. В то же мгновение он перевёл ружьё на того дикаря, который правил пирогой, и выстрелил. Кормовое весло, расщеплённое пулей, переломилось пополам. У Людаеда вырвался крик ужаса. Пирога, уже никем неуправляемая, повернула по течению прямо к водопаду. Она неслась всё быстрее, И через несколько мгновений уже не более 100 футов отделяло её от ревущей и грохочущей бездны. Миссис Валдена и Геркулес всё поняли. Дик Санд, пытаясь спасти своих спутников, решил увлечь лодку в пучину водопада. Дикари погибнут, но и он погибнет с ними. Маленький Джек, его мать стоя на коленях, посылали Дику Санду последнее прости. Геркулес в бессильном отчаянии простирал к нему руки. В эту минуту Дикари, решив добраться до левого берега вплавь, бросились за борт, и лодка от толчка перевернулась. Диксанд, и перед лицом угрожающей ему смерти не на йоту не потерял хладнокровия. Последней его мыслью было, что лодка, именно потому, что она плывёт килем вверх, может оказаться для него средством спасения. И действительно, в те мгновения, когда Диксанд будет захвачен водопадом, ему могли угрожать две опасности: захлебнуться в воде,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 Последним инстинктивным движением он уцепился за скамью, которая соединяла обе борта лодки, и держа голову на уровне воды под опрокинутым корпусом лодки, почувствовал, как поток с непреодолимой силой уносит его, и он почти вертикально падает вниз. Пирога глубоко ушла в яму, вырытую падающей водой подножия водопада, завертелась в глубине и затем снова всплыла на поверхность реки. Диксанд отличный пловец. понял, что спасение теперь зависит только от силы его рук. Через четверть часа борьбы с течением он выбрался на левый берег и увидел там миссис Уэлдон Джека и кузена Бенедикта, которых поспешно привёл туда Геркулес. Но Дикари, погибли в бурлящем водовороте. Незащёщённые во время падения перевёрнутой пирогой, они задохнулись ещё прежде, чем достигли дна пропасти, и их трупы разбились об острые скалы, на которых пенилась вода. ниже по течению Глава 20. Заключение. Через 2 дня, 20 июля Миссис Велден и её спутники встретили караван, направлявшийся в Эмбому, в устье Конго. Это были не работорговцы, а честные португальские купцы, которые везли в Европу слоновую кость. Беглецам был оказан превосходный приём, и последний участок пути не доставил им особых тягот. Встреча с этим караваном поистине была великой удачей. Диксанд напрасно надеялся спуститься на плато к устью реки от Нтамы до Еллалы. Вся река представляет собой чередование стремнин и водопадов. Стендли насчитал их здесь 72, и никакая лодка не смогла бы здесь пройти. Именно в устье Конго неустрашимому путешественнику 4 года спустя пришлось выдержать последние из 32 боёв, которые он вёл с туземцами. А ниже он попал в водопад Мбела и только чудом спасался от смерти. 11 августа миссис Уэлдон, Джек Диксон, Геркулес и Кузен Бенедикт прибыли в Эмбому, где господа Мотта, Вега и Гаррисон встретили их с самым сердечным гостеприимством. Здесь они застали американский пароход, отправлявшийся к Панамскому перешейку. Миссис Уэлдон и её спутники сели на него и благополучно прибыли в Америку. Телеграмма, отправленная в тот же день в Сан-Франциско,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 В день приезда в Сан-Франциско, наспех пожав руку Джамсу Уэлдану, достойный учёный Заперс в своём кабинете и тут же принялся за работу, словно доканчивая фразу недописанную накануне. Он мечтал о гигантском труде шести ног Бенедикта, труде, который должен был совершить переворот в энтомологической науке. В своём кабинете, загромождённом коллекциями насекомых, он первым делом разыскал очки и лупу. О, боже! Какой вопль отчаяния вырвался из груди учёного, когда он, вооружившись этими оптическими приборами, впервые хорошенько рассмотрел единственного представителя африканских насекомых, вывезенного ими с путешествия. Шестиног Бенедикта оказался совсем не шестиногим. Это был обыкновенный паук. И если у него было 6 ног вместо 8,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 От такого удара он серьёзно заболел, но к счастью, его удалось вылечить. Через 3 года, когда маленькому Джеку исполнилось 8 лет, Дик Сент помогал ему готовить уроки, не прекращая собственных напряжённых занятий. Точь-точь же по возвращении в Сан-Франциско он принял сазаучение с рвеньем человека, которого терзают угрызения совести. Он не мог себе простить, что по недостатку знаний не смог как следует справиться со своими обязанностями на корабле. Да, повторял он себе. Если бы на борту Пелегрима я знал всё то, что должен знать настоящий моряк, сколько их несчастий можно было бы избежать. Так говорил Дик Санд. В 18 лет он уже с отличием окончил гидрографические курсы и, получив по специальному разрешению диплом, готовился вступить в командование одним из кораблей Джэмса Уэлдона. Вот чего достиг благодаря своему поведению. Благодаря своему труду маленький сирота, подобранный на песчаной косе Санди Хук. Несмотря на свою молодость, он пользовался всеобщим уважением, можно даже сказать почётом, но был по характеру так просто скромен, что и не подозревал этого. Ему и в голову не приходило, что решительность, мужество, твёрдость, проявленные им во всех испытаниях, сделали из него своего рода героя.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 Джамс Уэлден, Диксанд и Геркулес готовы были перевернуть небо и землю, чтобы разыскать их. И наконец, благодаря широким связям Джамса Уэлдена в коммерческом мире, им удалось разыскать их следы. Оказалось, что Томма и его спутников продали на Мадагаскар, где, кстати сказать, рабство в скором времени было уничтожено. Диксанд хотел отдать все свои небольшие сбережения, чтобы выкупить их, но Джамс Уэлденис слышать об этом не хотел.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 Не доставало теперь только бедный Нэн. Но старую служанку нельзя было вернуть к жизни так же, как и Динга. И, конечно же, было просто чудо, что лишь они двое погибли при таких жестоких испытаниях. Само собой разумеется, что в день приезда четырёх негров в доме калифорнийского купца Джамса Уэлдена был устроен праздник. И лучший тост, встреченный всеобщим одобрением, провозгласила миссис Уэлден. Тост в честь Дика Сэнда, пятнадцатилетнего капитана. Аудиокнига озвучена по заказу издательства Odina's Publishing.